тараканы. Начинающий дизайнер Улямов больше всего на свете боялся навязчивых воспоминаний и тараканов. Причем один из этих страхов являлся закономерным продолжением другого. Рыжие хрусткие твари напоминали Улямову о безуспешном детстве в далеком городке, с домами барачного типа, над треснутыми тарелками, выкраденными из общепита, где царила непроницаемая восточная бабушка пресным запахом каши, въевшимся в стены, спортивками, корочкой под носом и вечерними гопниками. В те тоскливые времена тараканы реками лились по стенам. Рецепты по избавлению мелькали на страницах газет, вокзальных книжонок и отрывных календарей и никогда не срабатывали, а маленький Улямов томился по ночам от избытка или, наоборот, нехватки влаги в организме, упрямо пережидая гулки и постукивания на кухне. Это бабушки методично било выползших на кормёжку насекомых, и Улямов терпел до последнего, лишь бы не идти мимо и не видеть. Гора бабушкиного тела, обтянутая чем-то кружевным и допотопным, налипшие на подошву тапки расплющенные останки и полнейшая бессмысленность ночного истребления, всё это намертво застряло в улямовской памяти. Первым знаком надвигающейся беды стали общепитовские тарелки, замеченные Улямовым среди коробок, сваленных на первом этаже у лифта. Был снежный воскресный вечер, и картон расползался от слякоти. Поняв, что новые соседи въезжают в квартиру прямо над ним, Улямов расстроился. Соседей, этих невидимых вредителей, топающих, орущих и сверлящих, он тоже опасался. Улямов решил подняться и познакомиться, чтобы тактично, но явно обозначить присутствие под крепкими ногами новоселов живого человека. Сосед оказался один, и от его вида воспоминания о гопниках, ждущих у гаражей, холодным комком шевельнулось внутри взрослого, состоявшегося Улямова. Одетый в синие тренировочные штаны и белую майку сосед словно бы вышел на пару минут из дома барачного типа за сигаретами без фильтра. Прозрачные глазки гнездились у переносицы почти впритык друг к другу, а растительность на круглом черепе без предупреждения переходила в небритость на лице и уползала по шее вниз в седоватое нагрудное гнездышко. При помощи молчаливого темного грузчика Сосед таскал в своё новое логово надёжно, казалось бы, забытые улямовым вещи. Полосатые куски ДСП, из которых сложатся потом шкафы и тумбочки с золотыми штырьками ручек и захватанным стеклом, рулоны калейдоскопических ковров, обгрызенные по углам табуретки, связанные вместе клеёнки, шторы и ещё что-то в неистребимый цветочек, и пустые банки и пластмассовая палка для дедовской гимнастики, и даже сухо стучащий дверной занавес из бамбука. Всё было здесь. Когда из лифта, неловко топорщась углами, выползло зелёное кресло, Улямов сразу угадал, где на нём должны быть оспинки от сигарет с приплавленным поролоном, и, наконец, сказал «Добрый вечер». Сосед промычал что-то угрюмое и нечленораздельное, потому что был занят, а тут ходили всякие и путались под ногами, и Улямов, постаравшись принять независимый вид, поспешно удалился, унося с собой мутную тревогу. Сосед с первого же дня принялся существовать над головой Улямова шумно, уверенно и полнокровно. Он словно чувствовал боязливое недовольство Улямова и утверждал свое доминирующее положение напрямую, по-простому, как мужик. Хоть бы не сверлил, думал Улямов, и сосед сладострастно ревел перфоратором. Хоть бы не топал слишком сильно, и кумулятивная ходьба сотрясала улямовский потолок, отдаваясь пластмассовым трепетом в новых стеклопакетах. Пусть сверлит, только въехал, пусть топает, имеет право, но лишь бы спать не мешал. И глубоко за полночь Улямов вскакивал от футбола, теплоголосого блатника или вовсе необъяснимого мебельного грохота. И вскоре первый таракан взглянул на Улямова с серебристого кухонного гарнитура в шведском стиле. И даже как будто ощупал его на расстоянии своими искусно сотворёнными усиками. Улямов взмахнул рукой, и таракан блестящей капелькой убежал по обоим за шкаф, а потом высунулся оттуда уже с семьёй. Бахрома усов шевелилась между шкафом оттенка металлик и обоями с лаконичным урбанистическим принтом, подобранными тщательно и со вкусом. А побледневший Улямов стоял посреди своей правильной, улетавшей из современности прямо в будущее кухни, и биокефир вытекал из кружки, покосившейся в его ослабевших пальцах. В следующую ночь тараканы гуляли по кухне уже группой. Улямов промазал места прогулок специальным гелем. Тараканы стали выползать и днем тоже. Улямов купил ловушки, похожие на ожидающие своего матросова крошечные круглые дзоты. Тараканы освоили санузел, коридор и уже подбирались к спальне. Улямов изрисовал жилище истерическими пентаграммами с помощью мелка Машенька и начал мучительно вспоминать нетрадиционные народные средства. Сошуршали в голове скорчившиеся от клея газетные вырезки, мелькнули листки календаря. И Уляма вдруг отчетливо ощутил пропитавший все, вплоть до этих листков, запах каши, до полупрозрачного клейстера, вываренной бабушкиной каши и затвоеванной у жучков и мышей крупы. Он огляделся в поисках источника запаха, но увидел только черненькие тараканьи точки на потускневших вдруг обоях. Ночью Улямов спал глубоко и тяжело. Ему снилось, что по квартире бродит мёртвая бабушка и шлёпает тапкой, как древний сторожа колотушкой. И вокруг каждого расплющенного сухого тельца расцветает плесень, разбегаются трещинки, течёт ржавчина, и вот уже начинают проступать битый кафель и цветочки. И у радиотелефона отрастает витой шнур, шагает в свой угол серван с неприкасаемым хрусталем и пахнет, пахнет склизкой кашей. Что-то щелкнуло Улямова по лбу. Он открыл глаза, и в этот миг остальные тараканы, точно по команде утратив сцепление с поверхностью, посыпались на него с потолка. Убежденный в том, что насекомые пришли вместе с новым жильцом, Улямов решился и посетил соседа. Пока он примирительно тихим голосом рассказывал о в вакханалии и надежде на понимание, сосед бегал глазками по его лицу и по всей хрупкой городской фигуре. За спиной соседа Улямов успел различить грязные и липкие даже на вид стены. Из его логова пахло тёплым варевом, и ещё что-то тихо и отчетливо шуршало, как пёрышком по бумаге. Не дослушав Улямова, сосед непонимающе хмыкнул, и захлопнул дверь. И Улямову вдруг на мгновение стало стыдно, что он отвлекает своими мелкими претензиями наверняка занятого, незамечающего бытовых неудобств человека, простого работягу в майке-тельнике и тренировочных штанах. Той же ночью сплоченный тараканий коллектив перешел к издевательствам над Улямовым. Рыжими волнами насекомые прокатывались по стенам и полу, позвякивали посудой в кухонных шкафах. Даже в темноте Улямов видел, как они ходят с троем по его любимым шторам цвета слоновой кости. В пяти утра Улямов не вынес и сбежал на лестничную клетку, спасаясь от хитинового шуршания. В ожидании общепринятого утра он со стервенением курил, пытаясь заглушить удушающий запах бабушкиной кухни табачной гарью. Сигареты Улямов хранил глубоко в столе в память о том, что бросил курить полгода назад, и сейчас у них был горький привкус пепла. Потом позвонила по делу девочка Настя. Она работала персональным помощником у регулярного улямовского заказчика, и профессиональная деформация вынуждала ее постоянно ассистировать всем, кто подвернется. Выслушав жалобу сломленного Улямова, она красиво рассмеялась и сказала, что в таких случаях необходимо вызывать специальное существо — тараканьего человека. При этих словах Улямов вздрогнул, представив себе бог знает что. Потом Настя перезвонила и продиктовала номер, по которому следовало обратиться. Потом перезвонила еще раз и сказала, что тараканьего человека надо вызвать как можно быстрее, пока действуют какие-то скидки — Четвертого звонка Улямов дожидаться не стал и подрагивающим пальцем набрал продиктованный номер. Тараканий человек явился тем же вечером. Конечно, если бы девочка Настя не додумалась дать ему это диковатое прозвище, он не произвел бы столь гнетущего действия на улямовскую психику. Но усатый маленький дезинсектор и вправду напоминал тех, с кем был призван бороться. Масштабы нашествия привели его в тихий восторг. На кухне он изловил особо крупный экземпляр и потребовал, чтобы Улямов оценил его мясистость. Улямов не оценил. Тогда дезинсектор сжал пальцы, и белесые внутренности выстрелили вверх и в стороны, оставив плоскую шкурку. Улямов, грохоча ботинками, убежал в туалет. Не то чтобы его сильно тошнило, просто дверь санузла надежно запиралась. «Отдропанул! Отдрапанул. Бесновался за тонкой стенкой дезинсектор, непонятно кого имея в виду. Что-то зашипело, резкий химический запах моментально изгнал тот коммунально-кухонный, к которому Улямов уже вынужденно привык. На стенах начали обильно проступать встревоженные насекомые, да и находиться в квартире во время распыления было нельзя, поэтому Улямову всё же пришлось покинуть убежище. Тараканы в панике сыпались с потолка и катались по обоям, а дезинсектор, пританцовывая, уже водил распылителем по стенам и потолку, не обращая на хозяина никакого внимания. Зажав нос и рот рукавом, Улямов вновь отправился на лестничную площадку. Через час, выполняя инструкцию дезинсектора, поскучневшего после планового геноцида, Улямов распахнул в квартире окна. Из них на улицу неторопливо пополз запах сладковатой отравы. Все в доме было усыпано тараканами, навеки поджавшими лапки. Выжившие, в последнем героическом усилии цепляясь за обои, ковыляли наверх, туда, откуда пришли, порадовался Улямов. Впервые за эти дни он чувствовал себя уверенно. Он вновь был хозяином, все было в его руках а под его ногами хрустели сухие призраки времени, когда принадлежать себе было невозможно. Дезинсектор оставил в прихожей несколько баллончиков, из которых следовало пшикать особо стойких членов тараканьего коллектива. Улямов взял один из них, чтобы рассмотреть поближе, и подумал, что зря ведь он так от дезинсектора шарахался. Нормальный дядька, просто увлеченный. И тут сверху раздался страшный грохот, даже в полу отдавшейся болезненной дрожью. Удар, еще удар, потом утробный бычий рев. Улямов растерянно уставился на потолок. Сердце у него подпрыгнуло и заныло, как зуб. Он замер на месте, мучительно ожидая продолжения и страстно надеясь на тишину, и только собрался с облегчением выдохнуть на зло собственному слуху, мнительно фиксирующему каждый шорох, как сверху снова грохнуло, и раздался густой крик. Страх и любопытство, яростно клюя друг друга, вытолкнули Улямова на родную уже площадку и вознесли по ступеням на этаж выше. Дверь угрюмого соседа оказалась приоткрытой, и оттуда из яркой щели доносилась тихая возня. Улямов, откинувшись корпусом назад, будто сам себя все еще, надеясь остановить и оттащить, приблизился и заглянул в щель. Сосед лежал на полу в прихожей и тяжко ворочался. Тараканы, шелестящим ковром покрывавшие пол, вливались в него, как паломники, в храм. Нескончаемой хитиновой толпой они текли в его уши и рот, заползали под вечный тельник и под штаны. Улямов вдруг отрешенно вспомнил необъяснимой длины очередь в Мавзолей, поразившую его во время первой поездки в Москву наравне с детским миром и совершенно настоящим Кремлем. Улямов был бы рад заорать и умчаться, всхлипывая, куда глаза глядят, но сумел только удержаться кое-как на ногах и отрыгнуть тошноту ужаса с давленным «Ох!». Сосед услышал его и рывком приподнялся. Бледное небритое лицо запрокинулось вверх к Кулямову. Вместо глаз у соседа были здоровенные, гладкие тараканьи спинки, а из ноздрей высовывались, щупая воздух, жесткие усики. Сосед распахнул рот, но вместо прежнего рева раздалось громкое шуршание, звук яростно трущихся друг о друга хитиновых пластинок. Тут Улямов обнаружил, что всё ещё держит в руке баллончик с инсектицидом. Он поспешно выставил оружие перед собой и нажал на кнопку распылителя. Сосед забился, зашуршал, захрипел и схватил его за ногу. Судорога пробежала по его лицу, и Улямову почудилось, что вместе с пеной изо рта лезут кончики огромных, невероятно толстых усиков. Древним бабушкиным жестом Улямов сдёрнул с ноги тапку и ударил по усикам. Потом ударил ещё и ещё и свирепо палил инсектицидом. Сосед затих. Тараканы тоже. Улямов потрогал его ногой и перевёл, наконец, дух. Коренастое тело было мягким, как печёночная колбаса. Кажется, Улямову удалось, наконец, избавиться от настоящего тараканьего человека. Не выпуская из одной руки баллончик, а из другой тапку, Улямов медленно спустился к себе. Пора было закрыть окна и навести, наконец, порядок в квартире.